Глава 13 Олег сидел на кухне, еще раз пересматривая отчет дактилоскопической экспертизы. Нет, отпечатков пальцев Никиты на губной помаде не было. На ней вообще не было отпечатков пальцев. Ничьих, кроме Олега, который достал тюбик из-под кровати. Олег прокручивал в голове варианты, при которых Алина сама могла... накрасив губы, тщательно вытереть тюбик, зашевернуть его под кровать, задвинуть коврик и потом выпрыгнуть из окна. Нет, не сходилось, никак не сходилось. Вместо этого в мозгу всё чётче вырисовывалась другая картинка. Кто-то приходит к Алине в квартиру, пока его нет дома. Что-то происходит, ссора, скандал. Убийца ударяет её, и она теряет сознание. Возможно, он думает, что она мертва, или она и вправду уже мертва, и решает разыграть самоубийство. Для пущей убедительности он пишет пост в Инстаграме с ее телефона, красит ей губы, все тщательно вытирает за собой, но случайно роняет помаду, и та закатывается под кровать. Понимая, что достать тюбик непросто, он решает не тратить на него время и задвигает коврик, чтобы не было видно щели. А Алину сбрасывает из окна. Слёзы. Опять слёзы. Олег представил эту картину и не мог сдержаться. Но на этот раз не просто боль, его разбирала злость. Он должен докопаться, найти того, кто сделал такое с его любимой дочерью. Уверенность, что Алина не покончила с собой, становилась всё сильнее. И каждый раз, прокручивая в голове картинку ее смерти, он видел все больше деталей, и его предположения объясняли все. Возможно, во время ссоры Алина швырнула в него то, что попалось под руку, а именно эту несчастную губную помаду. И убийца ее поднял, а потом вытер отпечатки. Он расскажет дочери все, что обнаружил, если она придет сегодня, как рассказал с утра следователю. Тот не поверил. Олег запросил у него результаты судмедэкспертизы Алины, от чего следователь разозлился и ответил, что не обязан предоставлять ему никаких заключений. По факту проверки уголовное дело закрыто, самоубийство преступлением не является. Если его что-то не устраивает, то он может обратиться в прокуратуру или к вышестоящему начальству и тратить время на эту историю. Следователь был более не намерен. Олег разозлился. и выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Время было уже вечернее, поэтому он забежал в магазин и поехал домой. Едва успев раздеться, Олег услышал звонок телефона. «Петр Степанович, Машин дед, только его еще не хватало. Наверняка Маша нажаловалась, что муж не стал молиться за нее, когда она родила. И он теперь своими проповедями будет промывать ему мозги. Но дед был очень стар, и Олегу за всю жизнь ничего плохого не сделал». поэтому из уважения к возрасту он всё же поднял трубку. «Алло? Олег, здравствуй!» Голос деда звучал мягко, но уверенно. «Я не побеспокоил тебя?» «Нет-нет, что вы! Уж что-что!» «Разговаривать с людьми Пётр Степанович умел. Повысить на него голос было бы очень стыдно. Олег, ты извини, если я лезу не в своё дело, но я разговаривал сегодня с Машей. Она очень сильно переживает за тебя». Ей незачем волноваться, у меня всё в порядке», — огрызнулся Олег. «Я не хочу рассказывать тебе о том, как ей тяжело», — продолжил Пётр Степанович. «Скорее поговорить о том, что происходит с тобой. Я уверен, что поддержка тебе нужна не меньше, чем ей. Мне? Я взрослый мужчина, справлюсь. Знаю, что ты не стал меня слушать после похорон Алины. Не стал!» — Олег поневоле начал выходить из себя. «Что вы хотели мне сказать?» Что она самоубийца и будет гореть в аду? Мне, по-вашему, от этих слов легче, что ли, должно было стать? Вас и на кладбище-то не было». «Извини, я не смог поехать», — как-то очень печально произнес дед. «Боялся, что не смогу это выдержать. Слишком тяжело». «Стыдно, что в вашем святом роду самоубийца появилась. Этого выдержать не могли?» «Нет», — резко произнес Петр Степанович. «Мне не стыдно ни за ее поступок, ни за чей-либо еще». «Да, я знаю, что не уделял вам много внимания, но ты всё время отстранялся от нашей семьи, от церкви, считал, что лучше растить ребёнка по-современному. И вот к чему это привело». «Что?» — Олег был не на шутку разозлён. «Вы меня обвиняете в её смерти? Меня?» «Я никого не обвиняю, Олег», — уже мягче произнёс Пётр Степанович. «Если кто и виноват, то это я, что не досмотрел. Ни за вами с Машей, ни за Алиной. Но я ещё жив». «И вы с Машей тоже живы. Господь подарил вам малыша, с которым вы можете начать все сначала. Он дает вам шанс. Он отобрал у меня дочь. Олег, мы не знаем, как могла бы влиять Алина на младшего брата. Она росла не в вере, ни в смирении. И, возможно, Господь сам направил ее к этому поступку». «Что?» – закричал Олег. «Что?» «Что за чушь вы говорите? Может, ваш Бог взял и выбросил мою Алину из окна?» «Я не видел, как она умирала», — тихо произнес пётр Степанович. «Но я верю в Божью волю, и это спасает меня от отчаяния». «Отчаяния? Не очень-то вы ее любили при жизни. Помню, все говорили, что и юбки у нее слишком короткие, и красится она слишком сильно». «Во всем не устраивало. монашка ей надо было стать». «Олег, Олег, это все не имеет значения сейчас. Что произошло, того уже не изменить. А вот дать будущее сыну и жене, которые в тебе так нуждаются, ты можешь. И я прошу тебя, будь с ними. Ты увидишь благодать, которая идет от этого ребенка. А вы откуда знаете? Вы его видели?» «Нет, но Господь дает мне знание за мою веру». И я твердо уверен, что в вашей семье все будет хорошо. Главное, не повторять прежних ошибок. И это во многом зависит от тебя». «Все!» – чуть ли не закричал Олег. «Петр Степанович, хватит! Я понимаю, что вы хотите мне сказать, но слышать этого не хочу. Это моя семья, и я сам решу, как с ней быть. Спокойной ночи!» Олег нажал «Завершить вызов» и бросил телефон на диван. «Нет, он не хочет больше слушать про их бога». Ему не нужен такой бог, который отнимает жизнь у маленькой девочки. Пусть даже не пытаются воспользоваться смертью Алины, чтобы заставить его пойти в церковь и отмаливать ее грехи. Алина — лучшее, что было в его жизни, а на мнение других плевать». Петр Степанович никогда не говорил ничего плохого напрямую, но Олег всегда чувствовал, что тот не одобрял выбор внучки. С самого начала их отношений Маша пыталась хвастаться своим дедом, даже притащила Олега как-то на его проповедь в конце воскресной службы. Старик и 14 лет назад, когда они впервые встретились, и сейчас сохранял разум и свою фанатичную веру. Нет, он никогда не пытался заставить мужа-внучки ходить в церковь или соблюдать посты, но Олег всегда чувствовал его незримое присутствие в их семье как некоего образца, и единственного мерила правильности поступков его жены. Маша всегда старалась выглядеть для деда идеальной внучкой, свято исполняющей предписанную христианством женскую роль. Олег был уверен, что дед понятия не имел о других мужчинах в ее жизни. Маше всегда было важно выглядеть хорошей. Она и Алину пыталась показать идеальной девочкой, но Олег не позволял. Притило ханжество. Он всегда был демонстративно против – Всех этих церковных обрядов, одевания Алины в длинные платье и заплетания косичек. Это была его дочь, и он не хотел, чтобы ей засоряли голову религиозными бреднями. Теперь же дед явно пытался обвинить в ее поступке Олегово воспитание. Но нет, это не так. Олег теперь был уверен, он не поддастся на их речи. Он знает, что его дочь не покончила с собой и раскроет правду. За привычным холостяцким ужином, состоящим из пельменей с майонезом, Олег изучал в интернете, куда он может обратиться с жалобой. Решил начать с прокуратуры. Следователь был прав. По закону никто не был обязан знакомить Олега с результатами судмедэкспертизы – «Ну что ж, нужно было действовать другим способом». Он набрал в поисковике «Частный детектив» в Волгограде и потратил оставшийся вечер на изучение рынка подобных услуг. Наконец, он определился с выбором и хотел уже отправиться спать. День на завтра был спланирован. «Частный детектив», «Следственный комитет», «Прокуратура». В последнее время он часто планировал. Выносить свободные дни было слишком тяжело». Когда ты знаешь, что будешь делать дальше, становилось легче. Писк телефона вернул его в сегодняшний день. Снова горел ватсап. Маша. «Ты спишь?» — написала она. «Нет», — ответил он. «Ты снова не звонил весь день», — продолжила она диалог в сообщениях. «Ты поэтому деда натравила?» — хотел спросить он, но решил не ругаться. «Пусть пишет свои сообщения». «Некогда было. Много работы», — ответил он. «Я хотела тебя обрадовать». «Завтра можно будет прийти навестить нас с Федей». Олег замер на пару секунд. Нужно было ответить. Ведь это его сын. Наверное. И его жена. И надо их увидеть. Он должен быть рядом. Хотя и не хочет. Да, конечно. Во сколько можно приехать? Меня отпустили с работы в небольшой отпуск. Сегодня был последний день. Это очень хорошо. Ты нам нужен. Приезжай утром после десяти. Приеду. «Планы опять рушились. Придется начать день с роддома. Мы будем очень ждать», — ответила Маша и добавила. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил он и, отложив телефон, отправился в ванную почистить зубы перед сном. Спустя час он лежал на кровати и разговаривал с дочерью. Алина вновь сидела на подоконнике, все в том же платье, все так же в профиль, и смотрела куда-то мимо него». Олег рассказал ей своё предположение о том, что случилось в тот день и почему на помаде не осталось отпечатков пальцев. «Всё так и было?» — спросил он. «Ты сам всё уже понял», — не оборачиваясь, ответила Алина. «Так значит, это правда? Кто-то убил тебя? Кто?» «Я рассказываю тебе всё, что могу». Голос был холоден и спокоен, а ему хотелось кричать. «Завтра пойду к частному детективу. Надеюсь, он поможет». «Следователь не хочет ничего делать. Попробуй». Олегу показалось, что он услышал усмешку в голосе Алины. «Не измени только своего решения, когда его увидишь», — добавила она. «Детектива? Нет, братика. Ты же с утра к нему собирался. Почему я должен изменить свое мнение? Он может очаровать тебя, и ты про все забудешь. Он на это способен». «Почему способен?» «Что в нем необычного?» — спросил Олег. «Ты увидишь. Он другой», — произнесла его мертвая дочь. «Он спаситель? Ты тоже так считаешь?» «Так считают те, кто не хочет видеть. А я знаю, что он другой. Но, надеюсь, ты не поддашься на разговоры о чудесах. Этот младенец пришел в мир с другой целью, совсем с другой. Ее голос становился все холоднее». Олег почувствовал, как мурашки побежали у него по коже. «Но с какой?» — все же спросил он. Алина вдруг повернулась к отцу, и он впервые с похорон посмотрел на ее лицо. Было темно, но оно как будто светилось, и Олег четко увидел на правой стороне, что всегда была повернута к окну запекшуюся кровь. Много крови и грязи, и поврежденный глаз, а вместо кончиков губ Голая челюсть с выбитыми зубами. Олег почувствовал жуткий страх, как в самый первый ее приход. «Посмотри завтра на него внимательно», — произнесла Алина, шевеля разбитыми губами. «И ты всё поймешь».